Моя жена пуста, как пересохшая бочка, и сколь ее не наполняй живым, все живое и вертлявое гибнет в ее чреве, как в серной кислоте. Моим детям могло бы быть уже по двадцать лет, и я мог бы быть уже дедушкой, которого бы любили внуки. Я бы ходил с ними на рыбалку, а когда бы они подросли, научил стрелять из пистолета. Но внуков у меня никогда не будет, и, следовательно, они никогда не научатся стрелять. Правый глаз милиционера наполнился чистой слезой, а левый вдруг обнаружил рядом с валуном какое-то шматье, которое он же, Синичкин, сбросил с камня, прежде чем рассесться. — Чья-то одежда, — определил участковый, — штаны и рубаха. Он соскользнул с валуна, как с горочки, тяжело наклонился и слегка брезгливо, двумя пальцами зацепил вещички, поднимая их к свету. Ему стало на мгновение стыдно, так как одежда могла принадлежать какому-нибудь купальщику. Но, осмотрев озеро, милиционер не обнаружил никаких всплесков. Да и одежда в руках была влажной, Словно пролежала здесь всю ночь, а наутро впитала росу. Он рассмотрел вещички на свету, и в животе у него обожгло адреналином. «Кровь!» — произнес он уверенно, разглядев на рубашке рваные дыры с запекшимся по краям бурым веществом. «Кровища!» Обладая интуицией... он тут же связал кусок ушной раковины из пятичного коробка лежащего в кармане с этой одеждой он развернул рубаху во всю ширь и поднял ее к осеннему солнцу насчитав на просвет двенадцать рваных дырок двенадцать на живых ранений констатировал синичкин с чувством удовлетворения труп утоплен в озере и осознав Всю серьезность своих выводов он выудил из недр форменных брюк свисток и дунул в него, что было сил, мощно и властно, так что рыбаков на том берегу передернуло. — А ну! — заорал Синичкин. — А ну, кто-нибудь, вызывайте милицию! И прокричал телефон отделения. — А что случилось? — крикнули с противоположного берега. «А не ваше дело», — отозвался капитан. погосяна — спросите». «И чтоб сюда ни ногой, ясно?» Кто-то из рыбаков, отставив удочки, нехотя отправился искать телефон. А Синичкин тем временем сделал следующий вывод. «Одежда не из дорогих, значит, ее хозяин человек небогатый». Вывод был не очень важный. Другой вслед за ним не пришел». А потому милиционер еще раз убедился в правильности своей милицейской специализации — быть простым участковым, так как для разыскника у него было маловато аналитических способностей, как, впрочем, и физических данных, да и образование было малым. От этого осознания своей малости Синичкин опять пришел в состояние грустного созерцания своего «я». и в который раз убедился, что это я, невезучая и никому не нужная, прожитая уже на две трети. И на сей раз слезы выкатились уже из обоих глаз, спрыгнув на карьерный песок и растворившись в нем частичкой моря. Издалека послышался вой милицейской сирены. Из уазика с мигалками резво выбрался сам начальник отделения майор погасян пару раз подпрыгнувший на месте, чтобы размять свои кривые ножки. Вслед за ним появился лейтенант Карапетян с бакенбардами до самого подбородка и старшина Зубов с кислой физиономией, так как во время поездки его самолюбие привычно задевали, а он поддавался на подковырки и нервничал отчаянно. «Ну что, Синичкин?» — поинтересовался командир, зевая во весь металлический рот. «Чего такого сверхъестественного ты обнаружил?» Капитан вытащил на свет спичечный коробок и указательным пальчиком вскрыл его, выуживая на свет утрешнюю находку Мыкина. На лицах милиционеров случилось недоумение, требующее немедленного разъяснения. «Ухо», — пояснил капитан, — «отрезанное». «Дай сюда», — потребовал погасян и долго вертел коробок в руках, то приближая его к глазам, то удаляя. «Похоже на кусок уха». «Ну и что?» «Как что?» — удивился Синичкин. «Ухо-то человеческое, значит, его отрезали от человека». Логический вывод был столь убедителен для самого Синичкина, что, казалось, он должен сразить руководство на повал, а уж подчиненного Карапетяна и вовсе убедить, что капитанская звездочка досталась по назначению и что только его, Синичкинские погоны, вправе носить ее. Старшина Зубов в расчет не принимался, да и любопытство он проявлял ничтожное, сознавая свое место за баранкой Уазика. — Сами не дураки, — почему-то разозлился майор погасян Сами знаем, что от человека оттяпали. А тебе не приходило в голову, Синичкин, что у нас тут неподалеку больница есть, а в ней морг? Может, там какой-нибудь анатом экспериментировал, а потом остатки и выкинул на помойку. А ты тут шум поднимаешь. На мгновение Синичкин опешил. Такой вывод ему в голову не приходил. И опять в голове его проскользнула мысль о своем слабом мозге, пригодном лишь для совсем неважных штук. Но тут капитан вспомнил о найденных вещах со следами запекшейся крови, а потом чуть надменно улыбнулся и протянул трепье по Госяну. «А это еще что такое?» Участковый развернул рубаху на просвет, и все увидели двенадцать дырок, обогрённых кровью. «Здесь нашёл», — отрапортовал Синичкин. «Вижу прямую связь между ухом и рубахой. По моему мнению, произошло убийство, а тело было утоплено здесь же, в пруду». «Ай, молодца!» — заулыбался погасян «Молодца, молодца!» Он взял рубашку в руки, повертел ее и так и эдак, даже понюхал и убежденно сказал «Кровь!». Майор сунул коробок в карман, рубашку бросил Зубову и направился к машине. «Вещь, доки, у себя оставлю. Отдам на экспертизу. Если кровь на ухе совпадает с кровью на рубахе, значит, кого-то тюкнули. Значит, расследовать будем». «Господин майор», — попросил Синичкин, — «вы только коробок мне верните». «Какой коробок?» «Ну, в котором ухо. Это моего знакомого. У него сын этикетки собирает». «Ага», — ответил погасян и посмотрел на подчиненного как-то странно. «Может, водолазов вызовем?» — проявил инициативу Карапетян, теребя правую бакенбарду, словно вытягивая ее к плечу. — Ты платить им будешь? — поинтересовался из УАЗика начальник. На сём оперативный разговор был закончен. Синичкин получил приказ далее обследовать территорию в поисках вещдоков. Старшина Зубов резво нажал на газ и начищенные сапоги Синичкина обдала мокрым песком, отчего сразу же заболели ляжки. Что-то неуловимое опять расстроило капитана Синичкина, и он вновь, одолеваемый жалостью к себе, поплелся на свалку». Чего он туда поплелся, одному богу было известно. Но сапоги, изгвазданные песком, уже не разбирали особо дороги. Подошвы чавкали всякую нечисть, капитанское тело взобралось на высокий мусорный навал, а глаз обозревал окрестности Лен. Внизу, под кучей, он разглядел скопление черных ворон — которые покаркивали о чем-то своем, роясь острыми клювами в отбросах.